Мир одесских бендюжников и бандюганов ничуть не менее кровав, а если вспомнить киноповесть бени Крик», так и сам бени Король» кончает ничуть не лучше, чем убитый «Камбрик-2». Все смертны, и у Бабеля попросту не бывает прозы, в которой бы не совокуплялись и не убивали, и над всем этим не горели бы, усмехаясь крупные звезды. Кровь, слезы, сперма — обычный его набор — Что в Одессе, чтобы вот берестечно или молодечно. Однако вот в чем штука. В Одессе все это происходит как-то по-человечески. Тут все свои. Бенни Крик может резать коров месье Эйхбаума, но влюбляется в его дочь и заканчивает дело миром. Савка Буци сможет выстрелить в живот Иосифу Мугенштейну, но Бени поговорит с Тартаковским по кличке Полтора Жида и матери покойного Мугенштейна назначит приличную пенсию, а налетчик вместе с объектом налета обеспечит несчастному Иосифу похороны по высшему разряду. Цудечки проводит сутки в заложниках у Любки Казак, но научит ее ребенка сосать молоко из бутылочки, и все долги ему простятся». То есть можно как-то договориться. Эти люди могут друг друга убивать, брать друг у друга в долг, не отдавать, стрелять, мучить и унижать друг друга, даже устраивать друг другу погромы, как в истории моей голубятни. Но все они покуда люди, то есть между ними хотя бы в потенции возможен общий язык. Их объединяет молдаванка, щедрая наша мать». У них есть общая Одесса с ее морем и портом, общая среда обитания. Короче, как бы не враждовали Соломончик Каплун с Беней Криком, как бы не обуздывал Беня Крик собственного отца Менделя, между ними нет главной вражды, антропологической». Все они принадлежат к единому народу, не еврейскому, ибо Одесса интернациональна, не украинскому и не русскому, ибо все тут представлены в равной пропорции, а к общему племени приморских живиальных авантюристов. Все, в общем, существа одного вида. Совершенно не то... Происходит в Канармии, где Кирилл Васильевич Лютов, баберевский псевдоним в газете «Красный кавалерист», все время ощущает себя существом принципиальной иной породы. Радость его при виде других товарищей по несчастью, тоже людей вроде мечтательного старевщика Гедали, не поддается описанию. «Это как если бы вам на Марсе, по-маяковски говоря, встретился хоть один сердцелюдый». Вокруг него ликуют, страдают, любятся и взаимно истребляются совершенно непостижимые существа. Для них человека шлепнуть, может быть, ничуть не труднее, чем для Бенни Крика, но Бенни Крик, пуская в ход оружия, все-таки испытывает какие-никакие чувства. Для конармейца снять с плеча верного винта что-то рефлекторное, никаких эмоций не вызывающее. Элементарная неспособность убить человека — тут страшный грех. «Жалеете вы нашего брата, как кошка-мышку!» — кричит Афонька беда Лютову, когда тот отказывается пристрелить смертельно раненного Долгушова. Неумение держаться в седле и правильно оседлать лошадь выглядит тут страшнейшим пороком, а стрельба на у дьякона, сказавшегося глухим, чтобы избежать мобилизации, расценивается как героизм. Стоит Ваня за комиссариков. Больше того, и сам этот дьякон с его сивыми волосами и звериной кротостью, нечеловеческой покорностью, кажется Бабелю ничуть не менее фантастическим существом, чем его мучителе. Не зря рассказ о дьяконе и его палаче называется «Иваны». Канармия по Бабелю охвачена бурной эпидемией убийства и самоубийства. Самым героичным и отважным здесь выглядит тот, кто делает как хуже, грубее, болезненнее, труднее. Чем изощреннее жестокость, тем больше почет. Отчаявшись обрести справедливость в борьбе за мировую революцию, потому что никакой справедливости нет и быть не может, взяться ей на земле неоткуда, страна в отчаянии кончает с собой – Бессмысленно разоряет местечки, бессмысленно идет на Польшу, еще того бессмысленнее выясняет отношения. Людьми овладевает маниакальная подозрительность, как несчастным Балмашевым в измене. Сыновья восстают на отцов, как в письме. Все с ума посходили. Среди этого безумия мечется нормальный лютов, привыкший у себя в Одессе, что убивать можно все-таки за что-то, что убивать все время вообще не обязательно. Можно как-то договариваться, и с каждым новым приключением Лютову все яснее, что-то здесь очень капитально не так. Он попал в больную среду, в странное пространство, где всем обязательно надо его убить за то, что он в очках. Беня-король ни за что не стал бы убивать человека за то, что на носу у него очки, а в душе осень. Он бы, может быть, даже послушал его рассказы, но здесь... За очки надо платить. То есть все до такой степени вывернуто наизнанку, что благословлять этот порядок вещей могут только слепцы вроде бельмастого галина узкого в плечах. Галину все происходящее очень нравится. Он искренне верит в торжество прекрасной новой жизни, а в это время полковая прачка, которой он тщетно домогается, отдается мордатому повару Василию с кривыми и черными ногтями на ногах. Так же поступит и революция, и светлое будущее. Все будет у мордатых поваров с кривыми черными ногтями, а бельмастые будут выстраивать оправдание происходящему. Мир канармии — грязный, заскорузлый, портяношно-бинтовой, вывороченный, вымороченный. Тут люди не люди, а странные, сросшиеся с конями кентавры, и законы у них кентаврические, с точки зрения людей необъяснимы. Бабель тут чужак не потому, что он еврей, а потому, что он человек». И в Иване Домаре Марье уже незадолго до гибели он подтвердит этот страшный диагноз, поставленный России. Ее народ сам себе чужой. Комиссар-латыш Ларсон ругает Россию. Капитан и бывший послушник Коростелев ее защищает с кротким отчаянием. мучи, мучай нас, Карл. А наутро этого самого Коростелева убьет не чужой, а свой русский. Макеев за то, что Коростелев пожег казенное горючее, когда ездил на барже за самогоном. То есть, в общем, ни за что убьют. И из чистого удовольствия проявить свой революционный фанатизм, потому что жестокость есть наивысшая добродетель, и без этой жестокости никакая миссия не может считаться исполненной. Больше того, жестокость самоцельна, ибо все остальные цели, в общем, иллюзорны. Можно было все то же самое сделать куда меньше кровью, но канармия на меньшее не согласна. И народ, который себя потерял, на меньшее не готов. Он найти себя не может, а потому предпочитает самоуничтожиться. Вот об этом самоуничтожении народа, который сам себе, чужой, Бабеле написал свою главную книгу. Вторую книгу он написал для контраста, чтобы показать, как можно было бы жить. Но из России при всем желании не сделаешь одну большую Одессу. Нет в ней столько моря и столько евреев, столько греков и столько солнца. Главное же, у ее народа нет чувства принадлежности к единой и щедрой матери». Есть у него только тоска от ощущения вечного, сосущего долга перед неласковой, суровой мачехой, требующей новых и новых жертв, неизвестного имя чего. Вот об этом Бабери написал. За это его убили. Убили и стали любить так, как любят только мертвых. Потому что все остальные в России виноваты по умолчанию.